А море — это звук и запах, соленый вкус и синий цвет, и ощущение снаружи, и ощущение внутри. Стишки-пирожки. <музыка> Часть вторая. «Брать извне», в которой я предлагаю разобраться, что, где и сколько мы будем брать, что значит «брать извне», ну и главное, как это делать правильно. Глава третья. Дают? Бери. Ну, я, кстати, не просто так заговорила про те самые банки, закатанные с прошлого года. Идея, прошитая в нашем социуме, заключается в том, что надо полученное крепко взять и держать в кулачке, чтобы, не дай бог, никуда не утекло. А то придут какие-нибудь энерговампиры и все высосут. Ужас какой! Вот ты сейчас все время потратишь, а потом у тебя его не будет. Силы сейчас как выплеснешь все, а дальше что делать, а? а? Житейская мудрость, а вернее, житейские страхи. Я специально таким мерзким голосом это говорю, да-да-да. Вот эти вот житейские страхи, они опираются на очень смешную концепцию. Вы только вдумайтесь. Вот во Вселенной всего мало, а претендентов на это мало много, поэтому всего на всех не хватит потому что всех много, а всего мало. Да. Это, конечно, ой, смешно. Мне такой взгляд на мир, как вы понимаете, совершенно не близок, поэтому я над ним так иронизирую. Ресурсы во Вселенной бесконечны, товарищи. И для того, чтобы всем нам всего хватило, нужно не думать за всех, а начать, вы не поверите, с себя. Ну, этим и займемся. Давайте найдем свои ресурсы и их неиссякаемые буквально источники. Итак, наш поезд уже отошел от станции и набирает обороты. Следующая остановка, как вы уже понимаете, — брать. Ух, удивительно, но это ровно то, чему нас никогда не учили. Нам с детства рассказывали, что надо делиться. Ведь всего же мало, на всех не хватит, поэтому присваивать все себе плохо. Сначала надо подумать о других, а уже потом о себе. Красиво брать, принимать подарки Вселенной, Использовать данные ею возможности и шансы? «Не-не-не, это не про нас, нет». Многие задаются вопросом, а как это вообще брать? «Не, я не могу», — говорят одни. «Эгоисты!» — кричат другие. «Ну да, все так, правда, товарищи, нас не учили». Действительно, нужно пройти путь некоторой трансформации. В этом нам очень поможет наш внутренний ребенок, потому что ему можно брать, ему можно. Когда вам что-то предлагают, дайте ему право выступить на передний план и побыть в главной роли. Когда этот внутренний ребенок радуется и счастлив, что ему дают, он вырабатывает огромное количество любви и энергии, которые наполняют вас еще больше. А значит, открывают еще больше возможностей. Помните, такой фильм, один из моих любимых, кстати, о чем говорят мужчины. Там есть эпизод, когда все герои съехали в кювет на машине, да, мимо проезжает грузовик. «Ребят, вас вытащить!» И Камиль говорит вдруг, «Не надо, у нас все нормально, проезжайте, у нас все в порядке!» Друзья спрашивают его, и зачем его сейчас отпустил?» А он такой, «Ой, а я что-то даже не знаю». Очень часто бывает, что мы ждем чего-то такого и требуем, и нам ведь что-то присылают, а мы такие, «Не-не-не, не надо, не сейчас, не срочно, вот вы лучше им помогите». А почему? Почему? Как в мультике. «Это мне? А за что? А просто так!» Помните, такой был мультик? Ну, в моем детстве, в 76-м году был такой. Если, если не помните, найдите его. Он есть в доступе, называется «Просто так». Мультик 76-го года. Удивительное пособие для того, чтобы брать. Вот давайте попробуем относиться ко всему, что нам предоставляет Вселенная, как к тому, что больше всего необходимо нам именно сейчас. Обращайте внимание на всякие акции. Дают субсидии и пособия. Берите. Как часто бывает, что нужно только встать и дойти, чтобы что-то получить. В нашей стране, к сожалению, конечно, многим ходить за субсидиями совершенно некогда. Ну, на самом-то деле, это ведь нормально пойти и взять. Это как в анекдоте. Гуляет папа с ребеночком, Папе скучно, конечно, поэтому ребеночку он в песочницу закинул, а сам сидит и новости в телефоне читает. Ну, занят делами важными, более важными, чем вот это все. И в какой-то момент он так глаза поднимает от телефона и видит, что мальчик в песочнице что-то жует. Мой сын, что у тебя во рту? Мяско. Какое мяско? Где ты его взял? Оно само приползло. как бы мальчик в этот момент не задумывался, брать ему или нет, понимаете? Вот в этом свойство детей. А, правда, бывает, конечно, что осознание, что надо брать, оно не сразу приходит. Вот как-то недавно мне снилась музыка. Такая хорошая, вот без слов, прям инструментал очень красивый. И я во сне понимаю, что вот такую музыку в реальности я сыграть, извлечь вот точно никак не смогу. Ну, я потому что нот не знаю, я самоучка и бард. Обычно мне, кстати, во сне довольно часто приходят идеи, стихи и песни, я могу их вытащить из сна и записать, я так и делаю, например, на диктофон, напеть мелодию, но здесь я абсолютно бессильна, и я прям чуть не расстроилась. И тут во сне до меня вдруг доходит, что эта музыка, она для меня, что ее играют мне просто так, просто ее играют мне. Что мне не обязательно служить Вселенскому Союзу, что мне не обязательно ее вытаскивать, записывать, там распространять, куда-то нести. А можно просто хотя бы во сне посидеть и послушать музыку просто так. Да, это был очень сильный момент во сне. Я помню, как я прям провалилась в нее, как в глубочайший какой-то там трип. И действительно, это было очень красиво. Я вдруг внутри себя сказала: беру! Это же мне. Мне во сне играют лучшую в мире музыку. Просто так. Да. И мне не надо ничего с этим делать. Да. И, конечно, у этого феномена брать есть две разновидности. Первая разновидность, похожа, на фильм всегда говорит да. Посмотреть его это, кстати, такое будет дополнительное задание. И можно посмотреть вместе со всей семьей. Он, конечно, комедия, но в нем есть очень четкое зерно: способ взаимодействия с миром по этому принципу такой. Я принимаю все, что Вселенная хочет мне дать. Если вдруг приятель позвонил и предложил пойти завтра на концерт, вы говорите «Да, идем. Или коллега предлагает «Хочешь, я куплю для тебя кофе?» Ответ? Правильно. «Да, хочу». Максимум допустимых поправок, если вы не пьете кофе, можете так сказать «Да, только вместо кофе купи мне лучше, пожалуйста, чай». Ну и вообще, как в стишке-пирожке. Когда в постель приносят кофе, возьми его и молча пей. Не надо спрашивать, а кто вы, а что вы делаете здесь? Однажды мой близкий друг предложил, если у тебя будут проблемы с машиной, ты мне говори, я тебе помогу. Обычно такую помощь я не принимаю, но тут у меня действительно посыпалась моя любимая машина, и я вдруг вспомнила об этих словах. Звоню им и говорю, ты предлагал, если что, обращаться, вот я и обращаюсь. «Знали бы вы, как этот человек обрадовался!» Он прямо говорит «Ура! Наконец-то! то вот это все сама-сама!» И он реально мне очень помог, и даже оплатил весь ремонт. И был этому дико рад, потому что я обратилась за тем, что он мог и готов был мне дать. Потому что он вечно прочитал, как ему обидно, когда он может что-то сделать для человека, а тот типа сам-сам, и никому ничего не надо. В такие моменты мой друг чувствовал себя ненужным. Понимаете? То есть брать, значит, откликаться на то, что тебе предлагают. Красиво же, согласитесь. Ну и есть второй вариант. Просто пойти и взять то, что тебе нужно. И то, и другое, это, кстати, крайне важно. История про мою маму. У нас с моей мамой была вечная битва. Я ее не просила, а она все время много готовила. Передавала нам, а потом ругалась, что мы это все не съедаем, и в холодильнике это все стоит... Ну, а мы с детьми это не съедали, во-первых, потому что я сама люблю готовить дома, так просто нравится процесс мне, ну и результат тоже надо как-то поглощать, правильно? А во-вторых, ну просто количество едоков у нас в семье ограниченное, я там мало дома бываю, и дети тоже иногда где-то что-то перехватывают. Ну, в общем, иногда у нас действительно из-за этого с мамой могли отношения портиться. Но потом в моей жизни началась какая-то волна, когда стало очень много работы. Как в песня «Меня ждет море», Море работы. Вот. И я решила: мам, ну давай так, есть еда, которую дети могут есть самостоятельно и которую они обожают, типа твои блинчики с ветчиной и сыром. Пожалуйста, наготовь мне вот такого впрок. Блинчики будут лежать замороженные, и дети в любой момент раз, так вот, достанут, и сами себя разогреют. Хорошо? Можешь? Мама, так обрадовалась, говорит: конечно, могу! Вот, вот это было пробрать, но в том смысле, что взять необходимое. То есть умение брать это еще и умение заявить о том, что у вас есть некая потребность. Но есть еще и суровый гибрид такой. Суметь понять, что то, что тебе дают, ну, вроде бы случайным образом, это именно то, что ты и просил. Ну, шучу, ну ничего сурового, конечно. Однако все же требуется развивать в определенной степени навык доверия к миру, чтобы не отправлять обратно подарки небесной канцелярии даже не вскрывая упаковку. Осенью у меня был отпуск, я полетела в Турцию, забронировала буквально первый попавшийся отель, потому что, если честно, была очень уставшая. Но мне просто хотелось уединения и тишины. Выбирать отель заранее совершенно не было ни времени, ни сил, ни желания. И как только я все оформила, заселилась и собралась выйти подышать вот сразу же, тут же услышала голос. «Ой, а вы Татьяна Мужицкая, а я вас читаю!» Боже, как же я в этот момент хотела от всех спрятаться. Но человек говорит, «Нет-нет, я не буду вас тревожить, я все понимаю, просто удивительно, что такое совпадение». Но отель оказался сам по себе довольно симпатичным. И хотя он находился в спальном районе Анталии, до моря было довольно далеко. Но когда я приехала на пляж, то поняла, что это просто идеальное место. Лучше для меня нельзя было придумать именно потому, что на этом пляже вообще никого не было. Ну, три человека буквально на пару километров и кафешка с местными турками. На пляже стояли шикарные. Лежаки с огромными матрасами. И я решила, что поскольку не собираюсь вообще никуда ездить и ходить, я буду все время проводить именно здесь. Вот с самого утра и до позднего вечера, пока кафешка не будет закрываться. Чтобы было комфортно, возьму-ка я себе шикарный вот такой лежак с тентом и шикарным толстым матрасом. И вдруг ко мне подбегает такой суровый турецкий мальчик. И так говорит, а вы знаете, что эти лежаки платные? «Знаю, — говорю, — это стоит 100 лир!» «Отлично, — говорю я, — 100 лир, 1000 рублей, аж!» «Ну, могу себе позволить, меня устраивает целый день провести так, как я хочу, за 1000 рублей!» И тогда он такой еще раз меня переспрашивает. Я еще раз подтверждаю. И на самом деле в этот момент понимаю, что подтверждаю именно сама себе, что да, я действительно выбираю на совершенно пустом пляже, где куча лежаков, платный лежак потому что он удобный мне. Ну, мне так удобно. Он создает уютную тень, на нем можно и поспать. И это же прекрасно. Я оплачивала себе этот островок комфорта каждый день моего микроотпуска. Я была в кафешке любимым клиентом, потому что мне прямо к лежаку приносили и кофе, и воду, и еду, и вообще все, чего бы я ни попросила, включая зарядку для телефона. Я кайфовала, я одна на пляже, я могу танцевать в море в наушниках, играть на варгане, делать вообще все, что мне вздумается. Нет никого рядом, и это было ровно то, что мне нужно. И в отеле, как потом оказалось, было тоже от силы два с половиной человека. Если бы я начала себе вдруг искать другой, как хотела сначала, потому что встретила знакомого, да, ну, неизвестно, что бы я нашла. Но хвала вселенной, я передумала и взяла то, что есть. Когда позднее приехали мои друзья, и мы отправились в Сиде, снова поселились в таком же маленьком отельчике. Кроме нас там жила еще одна супружеская пара, и больше не было никого. Совсем неподалеку находился огромный сетевой отель, шикарный. На его территории, на пляже, роилась толпа народу просто. А мы ходили на обычный бесплатный городской пляж, на котором, правда, никого опять же не было. Это была совершенно какая-то вип-история для нас. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? вселенная лучше знает как исполнить наше желание пожалуйста принимайте эту возможность и исследуйте именно ее я верю что получится так как надо самым лучшим образом это в том числе и про то что иногда мы берем но как бы берем не до конца берем но думаем что могло быть и лучше вкуснее красивее умнее качественнее ну и так далее крайне важно в этом случае следовать такому принципу если вы взяли Нужно закрыть вопрос выбора в этот момент. Назад вы уже не оглядываетесь. Вы наслаждаетесь взятым. И тогда высвобождается масса энергии, которая идет на получение удовольствия от процесса, а не на то, чтобы сравнивать себя настоящего с несуществующей версией другого себя в другом каком-то выборе. Сложная конструкция, да? Ну и для мозга она сложная, поэтому я ее и показываю. Все. Если вы взяли, вы в этот момент перестаете искать. Вы говорите себе, я выбрала, или я выбрал. Я заказал или заказала себе салат с креветками, я ем его и наслаждаюсь. И я не думаю о том, что надо было брать с курицей. Все, Понимаете, вы не тратите себя на пресловутую вот эту другую версию. Какой смысл, если по итогу насладиться трапезой вы так и не смогли? Вот это применимо абсолютно ко всему. К выбору работы, места для жизни, построению отношений, к чему угодно. Если вы уже определяетесь и принимаете решение, то дальше начинаете работать на эту систему, а не разрушать ее. Еще раз повторю, дальше вы начинаете работать на эту систему, а не разрушать ее. Но иногда случается, что ты не знаешь, что тебе необходимо, и тогда, конечно, на помощь уже приходит Небесная канцелярия. Как-то мы были в Перми и вернулись после большого выездного тренинга, на котором как раз тоже обсуждалась тема про доверие к Вселенной. Там есть в Перми такой ирландский паб Шимус. Сидели мы в нем как раз, пили пиво, ели мясо, ну, все как положено в ирландском пабе. И тут вдруг там лотерея какая-то, и я внезапно в лотерее выигрываю приглашение на два бесплатных занятия ирландскими танцами. Но мне-то они зачем? Я же из Москвы и уеду завтра. Поэтому я отдала этот приз своей подруге, пермячке Ксюше, которая там сидела рядом со мной. Это почему она вдруг удивилась? А вот потому что всегда говори «да», сказала я. Вот поэтому иди и сходи. И, вы знаете, она пошла. И ей понравилось. И это было много лет назад, и она занимается ирландскими танцами по сей день. У нее уже какой-то крутой разряд, и она уже сама тренер. И она говорит, что это занятие, которое никогда бы в ее жизнь не пришло, она бы никогда это не выбрала сама. Но сейчас это действительно то, что наполняет ее жизнь смыслом, легкостью, творчеством. И она очень благодарна этому моменту. Вот так это происходит. Мы с ней обсуждали этот момент, и она сказала, что никогда бы сама ничего подобного не сделала, даже не подумала бы, что это именно то, что ей действительно надо. У нее тогда была сложная ситуация, большие пертурбации на работе, на личном фронте тоже какая-то топь была. И танцы, именно вот эти ирландские танцы, стали ее спасательным кругом. Она говорила, я знала, что у меня будет тренировка и что будут соревнования, и что бы ни происходило снаружи, здесь и сейчас случается та самая моя стабильная, неизменная, только моя история, которую я никогда в жизни ни на что не променяю. Я понимала, надо тысячу раз повторить, и тогда движение получится. Я была очень благодарна моменту, когда взяла твои флаеры. Если бы я тогда включила мозги, то, конечно, нашлось бы пару сотен оправданий. Да и некогда мне да и зачем да и люблю я что-то другое. Но все получилось самым лучшим образом. И для моей любимой подруги Ксюши ирландские танцы стали буквально смыслообразующей историей. Она правда классно танцует и я очень каждый раз радуюсь, когда смотрю ее видео соревнований. Ну да, наверное, именно на этапе брать я Первый раз поняла, что я по-настоящему влюбилась в кита. Это случилось уже после того, как он вернулся с Камчатки. И, как говорит Макс Фрай, все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно. Вместо нас всегда возвращается кто-то другой. И действительно, он вернулся другой. Не тот, кто мне писал и болтал со мной часами по ночам. Какой-то совсем другой человек, по ощущению. Но тут мы вдруг взяли и познакомились снова. Я наводил порядок у себя на Ольхонском участке после тренинга. Мы потихоньку сворачивали уже все. И он вдруг пишет и спрашивает меня, а что ты сейчас делаешь? Да так, всякую барахлишку убираю до следующего сезона. У нас тут куча всяких мелких штучек. Как интересно, говорит. Покажи. Что тебе показать? Немного растерялась я. Ну вот это, за спиной у тебя. Что это? Но такая вот штука. И я начинаю бегать по участку и показывать ему каждую сову, которая там есть, каждый рисунок на заборе, сувенир в доме. А потом признаюсь, знаешь, э, <смех> так странно. Несмотря на то, что тебя здесь нет, ты первый человек, кто в таком объеме заметил каждую мелочь и проявил к ней такой интерес, и вообще интерес к этому дому. Тут вообще-то всегда полно народу, Но, если честно, меня никто никогда не просил провести экскурсию и рассказать, почему здесь все именно так устроено. А я на самом деле очень много души ведь в это место вкладываю. Мм, ну тогда я обязательно к тебе туда приеду. И в том, сколько внимания он отдал мне <committed PTSD> в этот момент моему дому, каждой дорогой моему сердцу мелочи, для меня вдруг открылось очень много энергии. И я с благодарностью и удивлением взяла это. Зародившаяся в августовской переписке Искра к октябрю потом буквально разбушевалась пожаром, пламенем терзаний моих. Это, наверное, был самый серьезный урок брать. Когда шел осенний марафон БДН, мы уже с Китом встречались, и все в моей жизни крутилось, конечно, вокруг любви и выяснения отношений. И мне было очень непросто. Ну, понятно, почему вообще-то. Ну, давайте начнем с того, что он фантастически молод, свободен и прекрасен. А я... А я... А как я могу? А, я, а между нами вообще-то бездна. Вот. Ну и, в общем, в какой-то момент там пришло у меня суровое такое решение все порвать и сломать нахрен. все, все. Вселенная отреагировала вообще-то мгновенно. Поэтому незамедлительно сломался у меня зуб. А следом сломалась моя машина. Но меня это не образумило. Когда машину увезли на эвакуаторе, я решила прогуляться по одному из переулков старой Москвы. Есть у меня такое увлечение, я собираю знаки Вселенной, ну, надписи всякие на заборах, рекламах, домах, майках. И в тот день я решила пойти и прогуляться и пофотографировать эти надписи и выложить в себя в Инстаграм. «Гуд Ин!» — гласило приглашение Вселенной в эту игру. Вы же помните, как человек подбирает точки, по которым потом прокладывает жизненный путь. Но мне очень нужна была подсказка. Я стала жадно искать ответ на свой внутренний запрос. А действительно, разрывать ли отношения с китом? Потому что... Ну, потому что... И... Или нет? Я так и знала. Вот такая надпись. Несу любовь. Посыпались на меня знаки. На очередном вдруг... Один из вас предатель. В этот момент мне прям совсем стало плохо. Следующая надпись, которая выхватила сознание, была «Хватит!» и отрицательный смайлик. И тут я прямо заметил, что я уже кричу «Нет! Не хватит!» Я так и знала, я тоже подозревал. Продолжали свое повествование «Знаки Вселенной на стене». «Тоже ищешь счастье? Возьми его!» И отрывные бумажки со словом «счастье». «Возьми любовь! Жить — это здорово! Лови момент! В Москве не хватает обнимашек! Ты сам выбираешь!» Я думал, что я просто с ума схожу. Я специально фотографировала каждую надпись и выкладывала в Инстаграм, чтобы другие люди тоже были свидетелями, что это не я сумасшедшая, что это действительно происходит в реальности. Ну и, наконец, я вдруг увидела мелкими буквами написанное на стене послание, которое ответило просто чётче некуда, и гласило оно следующее. «Любовь — это прекраснейшие чувства во мне» которая не требует отдачи от объекта воздыхания. В этом месте я уже реально прямо уже ограл абсолютно дурным голосом и рыдала, и говорила, ну хорошо, все, я все поняла, хорошо, хорошо, вселенная, хорошо, я беру, беру, я беру, хорошо, я беру, я беру, беру. Пришло стойкое понимание, что это очень глупо с моей стороны пытаться отказаться от наших отношений. Ну, я ведь правда так просила. Просила любви взаимной, иррациональной, захватывающей, никак не связанной с работой, позволяющей мне просто жить. Я же очень просила. Ну и что? И не беру. Вот она уже сама пришла по моему же запросу. А я не беру. Почему? Ну и я ее взяла. Позвонила, собственно, возлюбленному киту. И сказала, что да, была не права И, наверное, действительно нам выпало нечто большее чем мы. Давай попробуем сделать с этим что-нибудь еще, сказала я. <связь> Кит, конечно, тогда очень удивился, потому что он вообще-то со мной не ссорился <связь> и вообще не планировал никуда меня отпускать. <связь> да, как в стишке-пирожке. Не понимаю, в чем вопрос-то. К чему тоби орнот or not to be? Раз любишь, то заткнись и просто Люби! Это был, конечно, прекрасный пинок от Вселенной. Вообще, это моя влюбленность, это какая-то территория весны. Я давным-давно уже забила на тему отношений с мужчинами. У меня куча работы, творчества и дружбы. Но ведь мне бесконечно хотелось именно отношений для радости в чистом виде. Помните мое желание-то? Я же просила любви для радости и только. Так вот. Если сохранять фокус внимания на этом, то ведь все замечательно, и можно не устраивать драмы истерик. Но уж если отношения перестанут радовать, то тогда действительно зачем вкладываться? В этой прогулке по знакам Вселенной я получила какой-то невероятный эмоциональный заряд. Можно сказать, что, пожалуй, такой глубинной психотерапии на тему любви у меня еще в жизни. Ни разу не был. Да, так иногда бывает со знаками Вселенной. Но, ладно, моя история. Но нам-то с вами тоже надо что-то делать. Пора переходить к первому заданию раздела «Брать».